Чтение прекратилось. Она вздрогнула и вышла из забытья. Подняла голову и вздрогнула еще сильнее, увидев, какими бледными, жуткими, пугающими глазами он на нее смотрит. Глазами ненависти. «Как я тебе благодарна! Ты читаешь «Рассина» великолепно!» произнесла она своим мягким голосом. «Но все же не так великолепно, как ты его слушаешь», произнес он безжалостно. «Чем ты там занята?» Шью платье для девочки, для ребенка миссис Флинт. Он отвернулся от нее. Ребенок. Снова ребенок. Это становится похожим на манию. Мне кажется, произнес он напыщенным голосом, что каждый может найти у Росины что-то свое. Упорядоченные эмоции, а тем более те, которым придана надлежащая форма, намного ценнее, чем эмоции беспорядочные. Она смотрела на него широко раскрытыми, отсутствующими, затуманенными глазами. «Да, ты, безусловно, прав», — произнесла она. «Современный мир лишь опошлил эмоции, дав им столько свободы». «Классический контроль за эмоциями — вот что нам нужно». «Да», — протянула она, думая о том, с каким пустым лицом он слушает эмоциональный бред по своему радио. «Люди только делают вид, что у них есть эмоции, а на самом деле не чувствуют ровно ничего. Я думаю, это и называется романтичностью». «Вот именно» отозвался он. Он чувствовал, что устал. Этот вечер утомил его. Если бы он провел его, читая свои технические книжки или разговаривая с управляющим шахтами, или же слушая радио, он устал бы намного меньше. Вошла миссис Болтон, неся два стакана горячего солодового молока для Клиффорда, чтобы он лучше спал, и для Кони, чтобы она поправлялась. Это стало своего рода ритуалом, введенным в их жизнь этой достойной Матроной. Кони была рада, что, может, выпив свой стакан молока, наконец уйти к себе и благодарила Бога, что ей не нужно укладывать Клиффорда спать. Она взяла у него стакан, поставила его на поднос и взяла поднос с собой, чтобы оставить его за дверью. «Спокойной ночи, Клифорд, и приятных сновидений!» Впрочем, после Росина и так кажется, что это какой-то сон». «Спокойной ночи!» Яна направилась к двери. Она уходила, не поцеловав его на ночь. Он повернулся и смотрел ей вслед пронзительными холодными глазами. Вот, значит, как. Он весь вечер читает ей, а она даже не соизволит поцеловать его на ночь. Да чего же черствой может быть женщина? И хоть поцелуй — это чистая формальность — но это одна из тех формальностей, на которых держится наша жизнь. Да, она настоящая большевичка. У нее чисто большевистские замашки. Он холодно и разгневанно смотрел на дверь, через которую она вышла. Ярость. Холодная ярость владела им. И снова, в который уже раз, на него надвинулся страх ночи. Клиффорд давно уже превратился в клубок нервов, и поэтому в те вечера, когда не был поглощен работой, а значит, не являлся сгустком энергии, или когда не слушал радио, а значит, не пребывал в своем обычном состоянии безразличия, он начинал чувствовать тревогу и подступающую вплотную жуткую пустоту. Ему становилось страшно. Ко не могла бы отгонять от него этот страх, если бы только хотела, но ему было очевидно, что она этого не хочет. «Да, не хочет». Она черствый человек, черствый и холодный, а ведь подумать только, как много он для нее сделал. Он положил к ее ногам всю свою жизнь, а она так черства к нему. Она думает только о себе. О, женщины! Вы делаете только то, что вам по нраву. Теперь у нее новая навязчивая идея — ребенок. Причем это должен быть ее ребенок, только ее, а не его».